Утро у меня началось с дизеля, точнее со скрипа его костяшек, ультразвуком бьющим мне по ушам. А я и обрадовался. Утро этого ответственного важного дня начиналось привычно, по-домашнему, и это успокаивало. Да еще и дед также привычно огрел меня полотенцем, когда я замешкался на пути в ванную. Все как всегда, и это хорошо. А когда я вернулся в кабинет. То за столом меня уже поджидали Колымдай, Аристофан, жареная картошка с ветчиной, бутерброд с грудинкой, соленые огурчики, запеченные куриные ножки, вареники с творогом и вишней, да любимые оладики. И все это пришлось съесть. Ну, кроме калымдая с Аристофаном, конечно. Эти сами кого угодно съедят, да еще и кусок изо рта вырвут. Поэтому процесс принятия пищи у нас походил на небольшую войну, где каждый старался урвать кусочек послаще, да свою тарелку не дать из-под носа увезти. Зато не скучно. На десерт дед выставил под чай большой яблочный пирог, и дух от него шел, скажу вам, просто волшебный. Нет, оладьки и вареньки — это не десерт. Они в состав основных блюд входят. А десерт у Михалыча — это то, что он под чай подает. Вот как раз, когда дед плюхнул мне на тарелку здоровенный кус пирога, он огляделся по сторонам и тихо так произнес. «Не верю я лиховиду ентому, внучек, как есть не верю». «Ты чё, дед?» — удивился я, даже про пирог на секунду забыл. «Лиховит у нас колдун, знающий, древний, да опытный. Ты даже и не переживай, всё сделает как надо». «Так-то оно так», — вздохнул Михалыч, выкладывая на нетерпеливо протянутую Аристофаном тарелку такой же кусок пирога. «А только тревожно мне что-то, ведь. Как бы чё ни случилось». «Без базара случится, дедушка Михалыч», — успокоил его без. «Когда это у нас, реально без проблем дело прокатывало». Типун тебе на язык чудил ты, рогатый, прикрикнул дед. Вот заберу сейчас еду, покаркаешь тогда. Молчу, дедушка, в натуре молчу. Вы, Федор Васильевич, — коломдай дунул на чай, — А амулетики свои не забудьте одеть. И перстень атакующий, и медальон защитный. Неспокойно мне что-то, наверное, от дедушки Михайловича кусочек паники подцепил. Я вот сейчас, — хомыкнул дед, — кусочком под нос тебе, майор, по голове врежу и вырос отучиться на старых людей наговаривать. «Перстень и медальон не снимаю», — успокоил я Колымдая. «А что ты дергаешься-то?» «Да кто его, колдуна нашего, знает?» — смущенно отвел взгляд Колымдай. «А ну как, позабудет от старости какое заклинание? А ясанты -то тогда вместо того, чтобы сгинуть, как посыпется нам на голову, а?» «Скорее уж из-под пола полезут», — фыркнул я. «Паникюровы, выбраться. все будет нормально, не дергайтесь». «Во-во!» Бос конкретно так перед каждым делом и говорит. Начал был Аристофан, но тут же заткнулся, получив от деда ложкой полбу. Едва я, тяжко отдышиваясь, отодвинул пустую кружку, как с двух сторон ко мне на лавку взлетели тишка да гришка и давай урчать и тыкать меня маленькими рожками, ну точь в точь как пара котят, выпрашивающих еще один бумажный шарик для игр. Мультики клянчат, понятное дело. А что, паразиты, хотите я вам король лев поставлю? Я сегодня был на редкость благодушен. Там кабан такой прикольный бегает. На Аристофана нашего похож. Большой и ленивый. А пятачок у него просто не отличить от ваших. Бесенята в восторге запрыгали и рванули оккупировать мое кресло. Аристофан обиженно протянул. Меня в натуре все сегодня угнетают. Михалыч с ложкой конкретно наехал. бос вона кабаном реальным обозвал. Уйду я от вас. Вот без базара уйду. «Если мне прямо сейчас еще кусок пирога не дадут». Мультики запустили, пирог выдали, и все успокоились наконец-то. Отдых после завтрака — это святое. Аристофан сонно чесал пузо, Колымдай задымил сигарой, дед собирал посуду, бесенят верещали перед монитором, дизель крутил генератор, а я, развалившись на диване, умиленно смотрел на них и завидовал самому себе». Еще бы девчонки наши тут хихикали о своем, о женском. Да Кощей бы заглянул на минутку. Нагоняй бы нам за безделье выписал. Эх! Бездельничайте! Прогремело под потолком. Нет, не Кощей, конечно. Лиховид заявился. Да еще в такую неподходящую минуту. И вовсе не бездельничим, лениво возмутился я. Размышляем. Ничего ли не забыли для ритуала? «Мыслители!» Фыркнул колдун. Все забрали, все нашли. А как же, подтвердил я, до последней машины косточки. А рога где? А рога на складе, только сил идти за ними нет после завтрака. «Ну, какой ты царь, Федька!» — покачал головой лиховит. «Ты не сам, как оглашенный, бегать по дворцу должен, а приказывать, строго пальчиком грозить, да пряники сладкие, прям на троне кушать». Дед вздохнул, пряча в комод последнюю кружку, и согласно кивнул. «Пряники?» — я сытый кнул. «Не, не хочу пока. А насчет приказов — это он прав». «А подать перед очи мои ясные и строгие нашего верного колдовщика, славного беса Витарамуса!» — заорал я в потолок и подмигнул лиховиду. «Так, дедушка!» «Какой я тебе дедушка!» — начал было колдун, но махнул рукой. «Так! Хотя за ослушание и лень мог бы и голов с десяток срубить. Распустил ты, Федь, всю челить В дверь стукнули, и рыцари пропустили колдовщика. — А, Витарамус, кушать будешь? — Доброе утро, — согнулся колдовщик. — Благодарю, меня в бухгалтерии уже покормили. — Фуагра? — Тортифлет, Ваше Величество, — поправил Витарамус. — Михалыч, ну точно пора ревизию проводить, а? Я тоже что-нибудь такого хочу. — Оладики мои разонравились, — обиделся дед. — — Да вы о чем речь ведете? — взревел Лиховид под люстрой. — А я в явствах. — Да вы же первые про пряники начали, — возмутился я. — Вот люди. — Ладно, ладно, Витарамус, мы вчера про рога Будды говорили. Помнишь? — Конечно, государь. — Притащи-ка эти рога Кащеев в кабинет. — Да не тяни. Хорошо? — Как прикажете, государь. А только накладные приготовь, я подпишу. И, кстати, забирай назад вчерашние амулеты. Что для Орды готовили? Надеюсь, пока не понадобится. Витарамус откланялся, а я торжествующе посмотрел на Лиховида. Умеем царствовать? Умеем! Лиховид, Ростиславич, ну давайте уже начинать, а? Чего мы тянем? Сколько же ждать еще? Лиховид ошрябью пошел от такой наглости. Вы идите в кабинет Кощей сейчас, проверьте, что там Гюнтер для вас подготовил. А мы сразу вслед за вами пойдем. Хорошо?» Колдун только фыркнул и вылетел сквозь стену. «Ну вот», — я подмигнул Михалычу, — «можно еще поваляться с полчасика?» «Что ты все время тянешь, внучек?» — покачал головой дед. «Как баба коровьевыми. Все равно ведь придется колдунство вершить». «Так страшно же, деда», — честно признался я. «Страшно», — кивнул Михалыч. «А куда деваться? Надо, внучек, надо». «Хватит пузо належивать. Пошли уже». «Эх, давай плащ тогда. Пойду в парадной одежде». «Нет, шлем не надо». Идти очень не хотелось. И лениво, и боязно. Я расправил складки плаща, повесил поверх колдовскую ложку и тут же нашел новый предлог, чтобы оттянуть неприятный момент. «Ох, а я же про горыныч совсем забыл. Как он там? Не голодает ли? Надо срочно связаться с ним» дед укоризненно покачал головой, Аристофан, вскочивший с лавки, медленно опустился назад, а Кламдай даже и не шелохнулся, тем не менее, внимательно следя за происходящим. Я грохнул ложкой о стол. — Горыныч! — Ау! — Горыныч! Ты живой еще там? — Слушаю, Ваше Высокоблагородие, рявкнула из воздуха. — Ваше Величество, вообще-то, поправил я. — Ты как там? — Кушай! — пробасила явно правая голова. — Ну, кто бы сомневался. — Не обижают тебя там? Тут хорошо, Федь, пропищал левая голова. Жратвы от пуза, тепло, солнце, а в море знаешь, какая рыбка вкусная? Мм, мм, песня, а не рыбка. Мы тут научился нырять. Прикинь, Федь, пасть открою и сигаю с воздуха в море. Пока занырну, пока вынырнем, а пузо уже рыбкой забито. «М-да! развлекаешься, значит. А то, подтвердила правая, но вдруг заволновалась, а ты чего нас вызвал? Воевать с кем-то надо. «А мы сейчас никак не могу, Федь. Вот честно. Слышь, средняя башка молчит. Это она в спячку впала? На себе ее зазря таскаем. Мы бы рад, Федь. Ты же меня знаешь, но...» «То уж знаю», — хмыкнул я. Разнежился змей на курорте. Совсем обленился. «Ладно, Горыныч, отдыхай. Это я так. Просто волнуюсь за тебя». «Спасибо, Федь», — растроганно пробосила правая, а левая заторопилась. «Ну все, мы пошли, да?» «Давай, Горыныч, удачи!» Я снова грохнул ложкой о стол и повесил ее на шею. «Ну, все», — повторил за Горынычем Михайлович, «топереча можем уже идти?» «Да пошли, пошли». В коридорах было тихо и безлюдно, и безскелетно и без монстрова, и без бесова. Все будто попрятались, затаились. Я прислушался и к себе, и ко всему миру». Помните, я говорил, что у меня постепенно ментальная связь с Дворцом возникла, но ну, никуда она и не делась. Только, в отличие от, скажем, месячной давности, дворец сейчас окружал меня эдаким темным, тяжелым давящим полем. Очень некомфортно, скажу вам. А все змелюды эти, а я санты, чтобы. Эх, и правда, затянул я с ними. Надо бы послушаться лиховида, да сразу с ними вопрос решить. И девчонки бы наши сейчас на свободе были. «Ну ладно, если сейчас все пройдет хорошо, то и девчонок освободим, да и с аясантами раз и навсегда разделаемся». «Явились? Не запылились!» — проворчал Лиховит, когда мы вчетвером вошли в кабинет Кощея. «Ага, Лиховит Ростиславович, командуйте, что нам делать надо?» «А ничего! Ты, Михалыч, доставай куски змея колдовского, да Гиунтиру отдай» а потом все становитесь вон там, а, около стола, и молчите, даже не пикните, да федьку вперед выставите, пусть на колдунство мое великое полюбуйте. Дед вытащил из кошеля составные части древнего артефакта, который так кровь нам портил, Вручил их Гюнтеру, а потом мы тихонько отошли к столу, чтобы не мешать лиховиду, а тот суетился возле небольшого столика сбоку, на который Гюнтер бережно укладывал голову, туловище и глазки змеиные. А рядом на стуле лежала какая-то рогатая штуковина, очень похожая на охотничьи трофей, какие часто вешают на стену. Ну, такая пластина матовая из кости мамонта или динозавра какого. А из нее торчат небольшие золотые рога. Довольно острые и сильно напоминающие рога со шлемов викингов. Вы, наверное, сразу догадались, что это и были те самые рога Будды. Вот и я сразу догадался. Только до сих пор понять не могу, Причем тут Будда и рога. А, неважно. Сейчас девушек сначала, да? — напомнил я и жалобно заклянчил. — Лиховит Ростиславович, вы хоть комментируйте свои действия, а то ничего не понятно, а нам тоже интересно. — Игрище скоморожье тут тебе, что ли? — засопил Лиховит, но все же сдержался. — Смотри, Федька, сперва мне до книги моей надо настоящими стать, твердыми, иначе никакого колдунства не получится. Держа в одной руке большой призрачный фолиант, уже открытый в нужном месте, древний колдун стал зачитывать из него какую-то тарабарщину, одновременно маша свободной рукой над книгой, сворачивая пальцами невероятные фигуры, среди которых наша фига и традиционный американский оттопыренный палец были наиболее простыми. «Ух ты!» — просипел за спиной Аристофан. «Смотри, босс, конкретно огоньки колдунские побежали». «Циц-паршивец!» — паршивец, оторвался на мгновение от заклинания Лиховид и беспрестыженно умолк. От одной руки колдуна прямо в книгу побежали синие и зеленые искорки, красиво перемешиваясь в единый магический ручеек. От книги бежал такой же ручеек, только уже в другую сторону. И правда красиво. Эдакий колдовской хоровод. Лиховит продолжал что-то бурчать, то тише, то громче, и, наконец, прорав что-то особо неприличное, вытаращил глаза на книгу, а та вдруг, отвердев, приняла вполне материальный вид и с громким «бум» рухнула на пол. «О, класс!» — заорал я в восторге. «Получилось!» «А то!» — гордо произнес колдун. Топеречь моя очередь! Ну-ка, Гюнтер, внучек, бери рогада да направь их себе в пузо!» «Позволю себе поинтересоваться», — Гюнтер не спешил выполнять распоряжение. «А зачем? Что произойдет далее?» «А ян-то я, я внучек, в тебя занырну и телом твоим овладею, чтобы дальше колдунство великое творить». «Овладеет он телом», — тихо хихикнул Аристофан, — «Гюнтеру точно понравится, без базара». «Что-то не хочется», — лиховит Ростиславович, — решительно проверка Аристофана дворецкий. А иначе никак внучек, просто бросай все тогда и отдавайся, хм, колдун сурово взглянул на беса и поправился, и попадешь прямо в лапы, аясан там. Да не один, а со всем дворцом, со всеми своими соратниками. Надо, внучек, уж потерпи чуток. Ваше Величество, Гюнтер вопросительно взглянул на меня. «С паразитами этими надо разделаться, но ты сам решай», — я пожал плечами, — «я тебя в таком деле не волить не буду». Гюнтер вздохнул и взялся за рога. Не в смысле быка за рога, а за колдовские рога. «Хорошо, лиховит Ростиславович, я готов послужить его величеству, верой и правдой». «Вот и славно, внучек!» — ласково улыбнулся лиховит и повернулся к нам. «Федька, подсюды. — Будешь книгу колдунскую держать. Хотя хилый ты какой-то. Эй, бес луковый да хватай книгу. Да осторожнее, листы не помни. — А что сразу я? — начал было Аристофан, но, получив мощного тычка от Михалыча, вылетел на оперативный простор. И вовсе я не хилый, обиженно протянул я, но меня никто не слушал. — Бери книгу, — приказал Лиховид. листай, еще, еще, стоп, держи передо мной и замри. Аристофан обреченно замер и зажмурился на всякий случай. Лиховид опять начал свои песни и пляски с крутой распальцовкой. И вновь появился магический ручеек, только теперь он хороводом соединял через рога Будды колдуна с Гюнтером. Я поюжился. Доверить даже на короткое время свое тело чужому человеку? бр. Надо будет Гюнтеру потом премиальный выписать. Нет, героя ему дать. Во. Тем временем Лиховид заорал последнюю ноту и вдруг мутным облачком всосался в артефакт, а через него прямо в живот Гюнтера. Мы выторчили глаза, а Гюнтер потряс руками, потопал ногами и сказал «Вот так вот и ладно будет». Эх, давненько я себя в теле не ощущал. Хорошо. Ну что, Федька, теперь за девок наших возьмемся? Лиховид Ростиславович, это вы? Ну ни хрен же, собачий, вести мы Он внезапно прислушался. Потерпи, Гюнтер, уже скоро. Пострадай маленько для общества. Это вы с Гюнтером у себя в голове, у него в голове? Ну, короче, с Гюнтером общаетесь, да? Эй, рогатый, не обратил внимания на мой вопрос Лиховид. Скидавай со стула рога, Инти, не нужны они более. Да клади на стул змеиные части, а книгу на стол покладай. Да осторожно, слышь! — Нашли тут, — ворчаливо начал Аристофан. — Ассистента, — подсказал Колымдай. — Ого, блин, этого самого в натуре. — Иж, писовская сила! — восхитился дед. — Какие слова знаете? Ну, почти... Давай, Аристофан, работай, строго приказал я, тихо порадовавшись, что не мне придется помогать лиховиду. Аристофан вздохнул, спихнул со стула рога, положил книгу на столик, а деталь змеиного артефакта переместил на стул. Все? Иди, иди, отмахнул колдон. Вон туда и становись, со товарищем своим. Не мешайся тут. То помогай, то не мешайся, проворчал Аристофан, занимая прежнюю позицию у меня за спиной. «Вот где, блин, справедливость, босс!» лиховид Ростиславович проигнорировал я философствование беса. «А сейчас вы что делаете?» «А сейчас, Федька!» «Вот так!» лиховид Гюнтер щелкнул пальцами, и части древней статуэтки срослись в единую фигурку. «Ага! Не растерялся-таки силушка колдунская за все эти века!» «Получилось, Федь!» «Могу еще!» могу. «Классно!» — порадовался я за колдуна. «А зачем вообще эта змеюка нужна?» «А в ней Федька!» — лиховит или гюнтер, как правильно. Лиховит все-таки, думаю. Короче, колдун поправил статуэтку на стуле и удовлетворенно кивнул головой. «В ней сила древняя хранится, великая и могучая! Силы молнии повелевать можно!» «А нафига нам молнии? удивился я. «Мы же не жечь тут кого-нибудь собираемся...» «Не ты, Федька!» — вздохнул Лиховид. «Я всегда енто говорил. В молнии не только пламя разрушительное, но и иные силы скрыты. Не слыхал разве, как с края на край света перелетать можно, оседлав молнию?» «А, да что тебе объяснять? Сам сейчас увидишь». Он жестом приказал мне заткнуться, полистал книгу и завис над ней, опять начав читать заунывные заклинания, направив ухоженные руки Гюнтера на древний артефакт. В этот раз завывания длились дольше, я даже успел заскучать, но, он, наконец, лиховид, завопив погромче напоследок, устало опустил руки, смахнув по пути солба капельки пота и устало произнес «Все!» Освободились наши девки.